Глава 2. Где-то кто-то для кого-то из чего-то сделал что-то. Кое-кто позвал кого-то, оба влезли в это что-то, оттолкнулись кое-чем и поплыли кое-зачем. Когда я вспоминаю, как тогда много лет назад попытался попасть в зону, у меня начинает от стыда гореть лицо и уши. Конечно, у меня не получилось тогда прорваться в зону, я был маленький и ничего не знал и не умел. В общем, после той поездки я и думать забыл о зоне. К бабушке не ездил уже два года, мама решила, что мне нельзя отвлекаться от учебы и сказала, что такие каникулы, когда ребенок полностью бесконтролен, меня расхолаживают. Дядя Саша при этом говорил маме, что нельзя лишать мальчика свободы, но в определенных пределах. Да ладно, я все равно знал, хоть и никому не говорил, что все равно когда-нибудь вернусь в зону. Конечно, я не жил все эти годы одной мыслью. Так, иногда вспоминал. А потом мы переехали на новую квартиру, в самый центр города. Ну, почти в центр. Меня перевели в новую школу с математическим уклоном. Ребята в новом классе оказались вроде нормальные. С двумя я подружился. Конечно, в основном дружил я с ребятами из дома. У нас даже команда своя получилась. Юрка Грушевский – мой ровесник и, в общем, мой лучший друг. А еще Володя, которого сразу прозвали Абочка. Он сам вообще был виноват. Рассказывал, что когда был маленький, так называл автобус – Абочка. Ну и третьим был Андрюха Кузнецов – Кузя. Он хоть и младше нас был на два года, но классно играл в футбол. Мы сразу с Юркой и Вовкой сделали телефон. Протянули провода через весь двор. У каждого был микрофон, наушник и батарейка. Когда нужно было уроками заниматься, играли в морской бой. Конечно, у любого есть сотовый и обычный телефон, и интернет есть. Но тут же все своими руками сделано. И говорить можно было, когда хочешь, и сколько хочешь. А после Нового года на каникулах мы из елок, которые выбрасывали соседи, строили настоящий лес. Втыкали елки в снег за гаражами и представляли, что это партизанский лес. Мы делились на две команды, немцев и наших, и засады устраивали. Конечно, понарошку. Однажды Грушевский предложил, что надо играть не в партизан, а в сталкеров. Мне почему-то не захотелось, и я ушел домой. Сказал, что маме обещал пораньше вернуться. В окно потом видел, как они там разложили костер и сидели вокруг него. Потом еще Кузя приходил, звал во двор. Мол, классно разыгрались, и сейчас еще не хватает пацанов для игры, потому что кровососов мало. Я сказал, что уроки делаю. Он посмотрел на меня удивленно, что, мол, за странный человек, который на каникулах уроками занимается. Но не хотелось мне в «Сталкеры» играть, и все. Конечно, я никаких уроков не делал. Я послал емейл e бабушке и спросил, как у нее дела, и почему ничего не слышно про тетю Клаву и дядю Германа. Бабушка ответила очень быстро, написала, что не всегда хорошо себя чувствует, что соскучилась по внуку, то есть по мне, и хорошо бы, чтобы я к ней приехал. И добавила, что пока идет подготовка к экспедиции в зону, но медленно, потому что финансирование совсем урезали, и спустя столько лет надежды найти папу уже нет. Но я не поверил. У меня давно в письменном столе валялся старый наладонник. Дядя Саша мне его подарил, когда себе купил новый. Вернее, не сразу подарил, а потом, на день рождения. КПК был совсем старый, даже экран не сенсорный. Но дядя Саша хранил в отдельной коробочке все инструкции и провода к нему, и на ладоник можно было даже подключить к компьютеру. У меня был свой ноутбук, его по школьной программе всем выдавали, вместо учебников и тетрадей. В общем, захотелось мне сделать одну штуку. Я скачал карту Зоны и вогнал ее в Палм. И потом сверху набил кучу разных цифр и надпись «Только стрелок скажет, где найти клад». Еще полез в раздел сообщений и написал туда всякого вроде "Сталкер-семецкий погиб в траншее» или, к примеру, "Иди на медузу". В общем, я играл в своего сталкера, в компьютерного сталкера. Мне все равно не разрешили бы играть, потому что игра жестокая и ничему хорошему детей не учит. А тут и дяде Саше было приятно, что я с его подарком работаю, и вообще со стороны похоже, что я и вправду уроками занят. Я много всякого ввел в пам. Словно это действительно настоящий сталкерский гаджет. И списки артефактов, и симптомы заражения жгучим пухом, и даже нашел в справочнике, как переводить Бэры в джоули на килограмм и много интересного про радиацию. И еще выкачал из интернета скриншотов из игры и положил их на ладоннике в папку фото. Вроде как эти фотографии хозяин сделал. Потом, убедившись, что дядя Саша не видит, раскалил на газовой плите здоровый гвоздь, И расковырял им в съемной крышке Палма дырку, будто пуля попала. И нацарапал. Собственность сталкера Тибула. И надпись специально натер об ковер, чтобы старой казалось. На следующий день мы с пацанами собрались во дворе. Сначала в хоккей погоняли. Потом, когда устали, уселись болтать в беседке. Кузя стал рассказывать, как вчера классно они играли в «Сталкера». В игре вообще человек десять было, и всем дали роли. А Ирка Половцева с седьмого этажа даже притащила папин туристский спасательный комплект, и ей дали за это роль радистки. Я вообще удивился, что девчонку в игру взяли, ведь это зона. Но Ирка вроде была не такая, как другие девчонки, даже дралась наравне с нами. А спас комплект, он классный. Я в кино такое видел. Красный жилет, чтобы далеко видно было. А в нем всякие приспособления – Там даже есть такая штука, если вдруг сердце человека начинает слишком слабо биться, или человек без сознания включается радиомаячок, и красная ракета в небо запускается. Или если человеку нужна помощь, то он сам может маячок включить и ракетой выстрелить. В общем, игруша и Абочка тоже рассказывали, как здорово вчера играли, и что я зря ушел, а я тут возьми и ляпни. Я в сталкера никогда играть не буду, для меня зона это серьезно. Они стали ржать, как ненормальные, и орать, что я мутант из зоны и радиоактивное мясо. И тут я им сказал, что знаю самую большую тайну зоны и летом туда пойду, чтобы найти самый большой клад зоны. Они, конечно, еще больше начали смеяться. В общем, я обиделся и про зону с ними больше не говорил. Мать с дядей Сашей этим летом поехали в санаторий на три дня раньше, чем начиналась смена в лагере. Поэтому мне доверили три дня побыть дома самому, а потом поехать в лагерь. Один дома целых три дня – это большой праздник, но я знал, на что эти дни потрачу. Я буду готовиться, а потом не поеду ни в какой лагерь, я пойду в зону искать отца, сталкера по имени Стрелок. Я уже ложился спать, родители звонили пару раз, спрашивали, поел ли я и убрал ли в квартире, и тут забрянчал дверной звонок. Я испугался, ведь я был один, мало ли кто припрется ночью. Поэтому я выключил свет, подошел к двери и глянул в глазок. Там был Юрка Грушевский. Я впустил его, он сразу пошел на кухню. Можно я у тебя сегодня переночую? Твои ведь уехали, да? Юрка был какой-то напуганный, не такой наглый, как обычно. А что такое? В общем, я не возражал, в принципе, только как-то было не по себе. А родители тебя не будут искать? Они пьяные. Они никого искать не будут. У Юрки и вправду родители были такие, в общем, не самые благополучные, как пишут в газетах. Я влип сильно. Что случилось? Мне почему-то стало страшно. Ерунда. Мне Алой позвонил и говорит, давай купим новые сотовые. Я удивился, откуда у деньги. А кто такой Алой? Остановил я грушу. Да пацан есть такой, не с нашего района. Но ну, ты, в общем, его не знаешь. Ну так вот, Алой говорит, что можно заработать, только ему помощь нужна. И типа, если помогу, то он и мне, и себе по новому сотику наварит. А мне деньги срочно нужны, мне сосед щенка обещал продать, почти овчарку. Юрка рассказывал, а сам все время по сторонам оглядывался, как будто его кто-то у меня дома может преследовать. А что надо было делать? Да Алой говорит, что он уже все сделал, и надо только получить деньги, но он боится кого-то. Ну, в общем, Алой будет стоять на углу, ему деньги притащит, а я типа в стороне должен постоять, и если кто идти будет, пошуметь. Ну, у нас трёмит, ты понял? Я сразу понял, что или Юрка врет, или это его Алой, но ничего не сказал. Так вот, только Алой от какого-то мужика деньги получил, вдруг полицейские откуда-то налетели, продолжал Юрка, и схватили и Алой, и того мужика. И я слышу, что-то кричат про продажу наркотиков, а Алой, гад, стал на меня смотреть, и за мной тоже погнались. Но я убежал нормально, только, наверное, Алой заложил, где я живу. Я издалека смотрел. Сегодня к нашему дому приезжал Бобик с полиции. Но только мои, я знаю, уже никакие были. Можно я у тебя переночую? Переночевать-то можно, но только одну ночь. Я завтра уезжаю. И потом ты что делать будешь? Тебе в полицию надо идти и все рассказать. Все равно ведь поймают. Ну, завтра посмотрю. Сейчас домой пойти, предки просто прибьют. А до утра проспятся и, может, вообще не вспомнят про полицию». — А ты почему завтра уезжаешь? Ты же говорил, что до лагеря три дня. — А не разболтаешь? — строго спросил я. — Я могила. Ты же знаешь, — быстро поклялся Юрка. — Я в зону ухожу. — В какую? — Юрка ничего не понял. — нейтральную? Или куда? Что ты говоришь? — А, стой! В зону? Тогда я пошел в комнату и достал на ладонник, который спрятал в письменном столе между книжек. Я показал его Грушевскому и схему показал, и рассказал, что надо найти сталкера-стрелка. Еще про свой план, как в зону попасть. Он не дослушал и сразу сказал. «Я с тобой иду. Мне тут все равно делать нечего. А как клад найдем, я уеду за границу. Или еще куда. Или в наемники запишусь. Я даже обрадовался. Вдвоем намного веселее идти». Мы до самой ночи, наверное, даже до часу ночи обсуждали, как завтра пойдем в зону. Я рассказывал Юрке, что у меня есть деньги, и честные. На них завтра мы должны были купить надувную лодку, лучше на рынке, чтобы всякие уроды в магазине не косились, и два спас как у Юрки Половцевой. Мы изучили кучу карт из интернета и решили, что в зону проще всего прорываться с севера, на лодке по Припяти. Заснули мы поздно, может в час ночи, а может и в два. Утром я проснулся первым и сразу же сложил все, что уже приготовил, в рюкзак. Потом приготовил завтрак. Мама оставила мне в морозилке блинчики с мясом. Их надо было достать из холодильника и разогреть на сковородке. Их было ровно на три дня на одного человека. Но я приготовил на двоих, потому что сегодня уходим. Юрку я долго расталкивал. Он все говорил. Сейчас, сейчас. Но в конце концов встал и сразу пошел на кухню и съел все блинчики. Я себе отдельно подогрел. Потом мы пошли на базар, до него недалеко было, на метро. В секции спортивных товаров у нас просто глаза разбежались. Там было столько всего. Сначала мы нашли и купили жилеты. Юрка сразу свой напялил, словно он прямо тут на городском рынке куда-то пропасть может. Жилет был великоват, но мы нашли по бокам специальные ремешки, чтобы подтягивать жилет по фигуре. И еще пришлось Грушевскому купить рюкзак. И получилось, что у него был новый, крутой, а я со старым должен был идти. Я сразу не сообразил сказать Юрке, что, мол, куплю себе новый, а ему тот, что у меня дома уже собран. А потом, когда попробовал себе лучший взять, так Юрка уже не отдал. Еще мы купили палатку, спальники, пенки. А лодку вообще было сложно выбрать. Я понимал, что нам не нужна суперпрочная лодка. Нам только в зону попасть, а дальше мы уже пешком пойдем. В итоге мы нашли такую. Она, правда, хоть и двухместная была, но тяжелющая. Мы ее еле тащили. Продавец уговаривал нас купить еще насос. Говорил, мы ее без насоса не надуем. Но Юрка сказал, что он в насосах хорошо разбирается и выберет самый лучший в другом магазинчике. А когда мы, нагруженные как ишаки, уже уходили с рынка, встретили Бэрика Это мой одноклассник. Толик Боровик. Только его, иначе чем Берик, никто не звал. Он был хулиган и двоечник, но не злой, в общем-то. Берик, как увидел рюкзак и лодку, которую мы волокли, так и пристал, что да куда. Я сначала просто отнекился, типа на рыбалку пойдем или на озере покатаемся, но он словно пиявка прицепился. А тут еще груша раз и ляпнул, а мы в зону идем. Берик сказал, что через два часа он нас на вокзале ждать будет с вещами. Он даже не просил разрешения с нами пойти, а просто сообщил и все».